Глава 14 В Шереметьеве меня встретили, как встречали, наверное, Карвалана или кого-нибудь важного и тайного. Сразу в закрытой черной лимузине с охраной в виде джипа на большой скорости повезли в одно из зданий ГРУ. В кабинете Мещерского уже ждут как он сам, так и Бондаренко. А за минуту до моего прибытия явились генерал Кремнев и еще двое в форме высоких армейских чинов. Поднимаясь по лестнице, я просматривал глазами видеокамер помещения и слушал, о чем говорит Мещерский. Так что, когда меня подвели к кабинету и распахнули дверь, я уже знал, кого увижу и что услышу. Мещерский шагнул навстречу. Лицо приветливо-радостное, что ничего не значит. Разведчики могут надевать любое обличие. Но я понимал, что он в самом деле рад и даже счастлив. «Доктор?» — сказал он. — У нас это не принято, но мне так жаждется обнять вас. Вы сделали все и даже больше. Бондаренко заметил скромно. Хотя мы вообще-то на это надеялись, даже рассчитывали, но шанс был один к шести. Мещерский крепко подал мне руку и, не отпуская, провел к столу и усадил. Лишь потом сел по другую сторону и сказал уже более серьезным тоном. — Прошу всех сесть. — Владимир Алексеевич, вы не представляете, с каким нетерпением мы вас ждали. Я разыгрывать изумление не стал. Ответил честно. Вообще-то, представляю. Установление связей с зарубежными центрами по устранению глобальных рисков было только ширмой. Он охнул, но чуточку театрально. Я теперь такие оттенки замечаю. Владимир Алексеевич. Да ладно, ответил я. Раз уж в нашем мире никогда ничего прямо не делается, а все через эфедрон, то ладно. Я все-таки реалист. Понимаю, что еще не в 23 веке. Главное, все же удалось договориться о сотрудничестве с их центрами. Информацию будут передавать мне напрямую, а тут уж как распорядимся. Кремнев гулко бухнул. «Да, это здорово. А как насчет того, что вы называете ширмой?» Все в кабинете перестали даже шевелиться и уставились в меня, как будто я сейчас совершу чудо или хотя бы скажу, как его творить по формуле «сделай сам». «Вы знаете», — ответил я, — «что называю ширмой». «Да, все передал. А дальше в процессе бурных дебатов?» «Да, были такие. Высказал все то, что вы хотели бы высказать. Но высказал я. И хотя вы меня использовали в темную...» Мещерский бурно запротестовал. «Владимир Алексеевич, никто ничего такого. Вы ехали устанавливать контакты со штатовским центром глобальных катастроф. Вы их установили. Прекрасно. А что попутно сообщили о выброшенной на берег мине...» Я отмахнулся. «На самом деле это и было главной целью моей поездки. Теперь знаю. Нет-нет, я не так уж и в обиде. Кто знает, вдруг в самом деле иначе было нельзя. Контакты в самом деле установил. Что еще? Мне в ЦРУ объяснили, что вообще-то подобное относится к испытанным ходам. Сами к нему прибегают, когда нечто важное поручают сообщить непрофессионалу, дабы оставался статус абсолютно неофициального послания». Мещерский вздохнул чуть свободнее. Вот что значит иметь дело с умным и даже мудрым человеком. Владимир Алексеевич, это не такая уж и бессовестная лесть. Вы в самом деле человек умный и мудрый, доказали еще в трудном случае со стельмахом. Теперь, чтобы доказать, что не таите обиды, расскажите поподробнее с самого начала, как все было. Я долго и подробно рассказывал, как приехал, как встретили, о чем говорили. Память у меня, как у молодого слона. Даже когда начались перекрестные вопросы, я повторял слово в слово. Думаю, аналитики в живом эфире смотрят на мое лицо на мониторах, слушают и всматриваются. В нужные моменты подсказывают Мещерскому и Бондаренко по встроенным в уши приемникам, какие вопросы задать, чтобы перепроверить сказанное ранее. Но сам мой вид дышит искренностью, как и каждое слово. Конечно, никто не догадается, что все секретные данные Пентагона я просмотрел очень внимательно, Ничего особенно интересного для трансгуманизма не нашел, а подливать бензинщика в огонь противостояния сверхдержав не собираюсь. это Мещерский знает, как и тот его, хотя и заочно, а вот про Барбару он попросил рассказать подробнее. Да и все заметно оживились, даже Кремнев потер ладони и вместе с креслом придвинулся ближе. Я рассказал, скрывать нечего, наоборот, можно даже скромно побахвалиться. Такую медведицу уложил в постель в ее же берлоге. Теперь это давно не компромат даже среди разведчиков, а среди мужчин совсем наоборот. А мы страна пока еще с демократическими традициями. Женщины могут пробиться наверх только по заслугам, а не по квотам. И уже в конце, когда все вопрошающие начали вроде бы выдыхаться, а вопросы пошли по второму кругу, я сказал сварливо. «Но на будущее. Давайте играть честно. Я же не чужак, чтобы использовать меня вот так. Мне кажется, если буду знать, что предстоит, то сумею...» «Да что там кажется? Точно сумею!» Мещерский посмотрел с вежливым укором. «Владимир Алексеевич! Но вы же подставили, — напомнил я, — двух зайцев одним камнем. Причем первый оказался вовсе не зайцем, а чем-то вроде слона. Для сегодняшнего человека мина выглядит слоном, — а гибель человечества от вирусов или вулкана, именно зайцем, а то и вовсе мышью. Они переглянулись, Мещерский сказал почти виноватым тоном. Владимир Алексеевич, но вы же сделали все как нельзя лучше. Никто бы не смог провести переговоры лучше вас. Нас знают как облупленных, к нашим словам доверия нет. Сразу бы начали высчитывать, а что хотел этим сказать, а что стоит за нашими словами. У меня такое тоже было, заверил я. Мещерский отмахнулся. «В отношении вас было лишь легкое подозрение. Вообще легчайшее. А нам бы вообще не поверили. Владимир Алексеевич, все просто удивительно хорошо. Тьфу-тьфу. И то, что наладили взаимодействие между нашими центрами, это вообще сказка». Кремнев проворчал, как огромный сытый медведь. «Если бы мы выложили вам сразу все, это сказалось бы на вашем поведении там. А их спецы сразу бы все заметили. А так вывели себя совершенно естественно. Аркадий Валентинович... Мещерский кивнул. Да, вы правы, Антон Васильевич, время прерваться. Завтра-послезавтра, когда проанализируем сказанное вами, зададим еще несколько вопросов, но уже так, уточняющие. Поздравляю вас, Владимир Алексеевич, с удачно выполненным... Нет, не заданием. Это было, можно сказать, правительственное поручение. Второй помощник Мещерского, майор Бронник Лаврентий Петрович, который не Павлович, а именно Петрович, уточнил, приятно улыбаясь. «Даже просьба. Дескать, раз уж все равно едете в Штаты по делу, заодно расскажите там. Точнее, проинформируйте и о выброшенной на поверхность атомной мине. Типа того. А так все прекрасно». Мещерский проговорил с облегченным вздохом. «Честно говоря, я тоже побаивался, что могут быть некоторые неприятности». Тьфу-тьфу, обошлось. «А у нас, Владимир Алексеевич, для вас есть подарок». Бондаренко вставил светским голосом. «Не подумайте, что из-за удачно переданной просьбы его начали готовить, пока вы безмятежно или мятежно спали в генеральской постели. готово взглянуть, — «И взглянуть, ответил я, — и принять. Доставайте». «Это не здесь», — ответил Бондаренко и посмотрел с ожиданием на Мещерского. Мещерский взглянул на часы. «У меня окно на полтора часа. «Отвезу и покажу».